И еще одно. Пятые сутки вагон Петра Васильевича стоял в тупике Пензы-товарной. Пятые сутки станция, забитая до отказа составами, исходила зноем и разноголосым гвалтом. За все эти дни в белесом августовском небе не промелькнуло ни облачко недвижный воздух был, казалось, насквозь прокален сухим удушливым жаром. Изнывая от духоты, Петр Васильевич маялся у раскрытого окна в ожидании напарника, околачивавшего в это время пороги станционных кабинетов с просьбой о скорейшей отправке. По соседству с тупиком на запасном пути вытягивался эшелон с цирковым зверинцем. Прямо против Петра Васильевича, Посреди четырехосной платформы возлежал обрешоченный со всех сторон облезлый лев, и его круглые с яростным блеском глаза источали в сторону Ложкова долгую и голодную грусть. У платформы, облокотясь о ее подножку, круглый приземистый толстяк в майке-сетке, и с носовым платком на бритой голове лениво жаловался стоящему рядом с ним красавцу в крагах и клетчатой рубахе, заправленной в щегольские галифе. — Проклятая гастроль! И зачем настолько понесло в эту канитель? — Я так боюсь за алмаза. Вы же его знаете, Артур Поликарпович. Ему полпуда чайный, что слону дробина. У него второй день нету стула, ведь это катастрофа. Так мы и до Москвы не дотянем. — Что и говорить. Скорбно вздохнул тот, и резкое лицо его при этом судорожно дернулось. Мои тоже совсем скучнели. Шутка ли? После строго научного рациона каша. Сплошная каша, представляете, пшонка. Пшонка звучала у него как отрава. А ведь цирковая собака куда разборчивее человек К тому же я готовлю с ними номер столетия, левый марш, сопровождение оркестра, нет, вы не представляете. По ту сторону платформы, натужно пыхтя, выплыл паровоз, за которым потянулись красные пульманы с люками, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые ячейки проглядывались лица, множество детских лиц. Ребята с восторженным благоговением рассматривали возникшего перед ним зверя. Больной, наверное. Спит он, жарко. В Африке не жарко, да. В Африке он бы под деревом лёг в тень. Голодный он, видишь, какой худой. А у льва тоже пайка. Конечно, по барану в день. И пряников тоже. Пут, пут, льва млофа. Льву больше всех надо, знаешь, какой он прожорливый. Сколько ни дай, всё съест. Царь зверей. Двое у платформы молча растерянно обернулись в сторону пульмана. Крохотные глазки толстяка мгновенно округлились и потемнели. Безвольный подбородок мелко-мелко задрожал, плотно сбитая фигура его обмякла и ссутулилась. Вцепившись в рукав в приятеля, он жалобно прошептал. — Что же это? Артур Поликарпыч. — Дети. Тот, отворачиваясь, спрятал от него глаза. — Наверное, эвакуированы. — Да, но почему проволока? — Не унимался Толстяк, ведь это же дети, Артур Поликарпыч. Подоспевший в этот момент Лесков, мгновенно оценив обстановку, самодовольно подмигнул Петру Васильевичу. — рвн на восток переправляют! Толстяк живо обернулся к нему. — Что? Что это такое, рвн Родственники врагов народа! Лесков прембежительно хохотнул. Знать надо, папаша, а еще артист. Когда смысл сказанного наконец дошел до циркача, он, осунувшисься и словно бы сразу постаревший, с минуты еще постоял, держась за рукав приятеля и о чем-то мучительно раздумывая. Затем, озаренный внезапной догадкой, легонько оттолкнул его от себя и бросился к соседнему с платформой жилому вагону. Проводив его обескураженным взглядом, красавец в галифе беспомощно развел руками. — Невозможный человек! Вскоре толстяк снова появился на платформе, но уже переодетый и слегка подкрашенный, с крошечной балалайкой через плечо. в два не по возрасту молодцеватых прыжка он вскочил на тормозную площадку и тут же возник перед львиной клеткой лицом к лицу с ребятами за проволокой. Осветив себя шутовской улыбкой, циркач лихо ударил по струну. — Вам неизвестно, что за зверь зовется Чемберлен? — хрипловатым речитативом затянул он. — Ну, а теперь, ну, а теперь послушайте рефрен. Фонарики, фонарики горят, горят, горят, что видели, что слышали, о том не говорят. Взятый темп был ему явно не по силам. Но он не сдавался. «Когда возьмется сон за ум, Когда протрет глаза, Мы на его ультиматум Начхали три раза. Фонарики, сударьки горят, горят, горят, Что видели, что слышали, о том не говорят. Бим!» Задыхаясь, кричал он стоящему внизу усачу. «Ты слышишь меня, Бим? Разве ты не слышишь? Ребята зовут тебя. Ах, какой ты трусишка, Бим!» Но тот, не слушая его, шарил вокруг себя жалобными глазами в поисках сочувствия и все рвался с объяснениями к осклабившемуся от удовольствия Лескову. Что он делает? Нет, вы только посмотрите, что он делает, ведь за это по головке не погладит. И потом он давно бросил клоунаду, у него уже был инсульт, ведь он же не выдержит. Да остановите же вы его, наконец! Лесков лишь отмахивался от него. Приплясывал в такт балалайочного наигрыша. Вот дает, старикан, вот дает. Сыпь на всю катушку, папашка! Покажи пацанам, на чем свет стоит. Усач еще поморгал, потоптался около Рескова. Но так и не найдя в нем поддержки, вдруг весь напрягся и, хватаясь за поручень тормоза, заблажил неожиданной фистулой. Я здесь, бом! Одним махом. Он оказался рядом с товарищем. — Здравствуйте, дети, это я, Бим! И словно по команде, внутри пульмана, несколько десятков ребячьих голосов разом выдохнуло. — Здравствуй, Бим! Друзья старались вовсю. Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И, конечно же, плакали при этом. В их действиях сквозило что-то отчаянно иступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели, и все, на что были сейчас способны. А из конца в конец скорбного поезда. Уже гремела множественно ходу грозная предупредительная команда. — Прекратить! оно ну, прекратить! Марш от эшелона! Предупреждаю в последний раз! Прекратить! Двое на платформе будто не слыша никакого крика, продолжали заниматься своим делом. Приближающийся топот кованых сапог, казалось, лишь подстегивал их. — Бим! — истошно вопил толстяк, обливаясь потом. — Ты умеешь бегать? — Да, бом! — в тон ему откликался партнер. — Умею, но не так быстро, как вон тот человек, который бежит сюда. — Еще бы! — не унимался толстяк. — От войны надо уметь бегать. Этот умеет. С той стороны платформы над ее бортом появилась фуражка с голубым околышем, а следом за нею распаренное в крупных рябинах лицо. — Кому сказано? — Прекратить! По уставу караульной службы имею право стрелять, понятно? Не мешайте нам репетировать! Усач воинственно выпятил грудь и двинулся к фуражке. — У нас правительственное задание. Мы репетируем номер века немедленно! «Освободите помещение!» Лицо над бортом исчезло, но тут же появилось снова, уже поверх тормозной площадки. «Я тебе, жидовская морда, покажу номер». «До смерти кровью харкать будешь». Неизвестно, чем бы все это кончилось. А кончилось бы это, скорее всего, плачевно для циркачей. Но в это время... Вагон с испуганно и молчаливо наблюдавшими за всем происходящим ребятами тронулся с места. Эшелон, медленно набирая скорость, поплыл мимо платформы. Фуражка тут же скрылась из вида, и только удаляющийся голос ее обладателя прощально погрозил снизу. — Твое счастье, падло Я бы из тебя такого клоуна нарисовал! Век не просмеяться! Чувствуя себя в полной безопасности, и оттого еще более его воодушевляясь, Толстяк не выдержал таки, поскоморошничал в ответ. — Бим, ты его боишься? — Да, бом, — поддержал тот друга, — но не так, как он фашистов. Когда состав с вооруженным охранником на хвостовом тормозе миновал платформу, Толстяк бессильно откинулся спиной к клетке. Затем повернулся, приник стальным прутьем, мокрым в цветных подтеках лицом, и глубоко вздохнул. — Что, алмазушка, жарко? Такая наша жизнь, господин лев. Ничего не поделаешь. Терпи. Усач, положив ему руку на плечо, осторожно, но твердо оторвал его от клетки. Заботливо помог сойти со ступенек, и вскоре они скрылись за дверью своей теплушки. «Мы, люди, маленькие!» — забираясь на верхнюю полку, попытался по обыкновению съерничать Лесков. «Нам бы гроши да харчи хороши, верно, я говорю, Васильич?» Ложков не ответил. Сейчас ему было не до напарника. Он никак не мог взять в толк всего случившегося, детей. Да детей-то зачем? Какая за ними вина? Ответ напрашивался сам собой. Да согласиться с ним с этим ответом у Петра Васильевича не хватало ни мужества, ни готовности. Зачем же я жил тогда? Отгоняя от себя соблазн сомнения, мысленно протестовал он: "Есть в моём деле правда". А стал новое В этом обманчивом успокоении он засыпая и утвердился. На этот раз секретарша, вернувшись из кабинета Воробушкина, не озарила Петра Васильевича лучезарным радушием. Оскорблённый еще прошлым его визитом самолюбие и исполкомовской дивы было наконец удовлетворено сполна. Прием с трех. Откровенно торжествуя, сухо отчеканила она. Подождите в коридоре. Ложков понял. Дело плохо. Не простил ему Костя Воробушкин излишней его памятливости. Но решимость Петра Васильевича от этого укрепилась лишь еще более. Для него теперь не существовало щекотливого сомнения, о чем можно говорить, о чем нельзя. Если бывший машинист оказался так скор на забывчивость, Петр Васильевич напомнит ему пару-другую фактов из его далеко не безупречной биографии. Будет грозить, просить, требовать, но вырвет у Воробушкина согласие на выдачу документов своему внуку. В коридоре на откидных стульях, уныло вытянувшись вдоль стен, уже томилась в ожидании приема изрядная очередь. Рядом с Петром Васильевичем оказалась грузная баба в плюшевом жакете и добротном клетчатом платке, поверх надвинутой на самые брови черной косынки. Ее крохотные, обращенные к соседке глазки, источали слезную искательность. — А оно, конечно, утюг — мелочь, невеликое имущество. Да мне утюг этот — память по усопшей родительнице. Я им и абажуры, и боты матушкины почти не ношены, без слова уступила. Зачем они мне? Ни фасон, ни размер не подходят. — А они мне, сестры-те, значит, за место благодарности два ребра за этот самый утюг сломали. И ухом правым я плохо слышать стала. Я им этого никак не спущу. Я на производстве член бригады ударного труда, и в жакте меня тоже знают. Что утюг мне, принцип, дороже. Соседка бабы, тусклая девушка, стеганая нейлоновая курточка, тощий махеровый кокон вокруг робкого, без кровинки лица, смущенно озираясь, механически ей поддакивала. «Да, да, конечно, разве можно? Еще бы, я вас понимаю. Да, да, конечно». По другую руку Петра Васильевича скуластый, с квадратным подбородком парень, судя по фуражке таксист, обиженно гудел на ухо беременной женщине рядом с собою. «Ты, главное, не тушуйся. Говори все как есть. Куда нам с тобой деваться? С каких от заработков там в кооператив вступать? Раз такси значит, миллионер, что ли? Какую копейку зашибешь? Всем дать надо. Ремонтникам надо? Надо. Моечку тоже надо». На въезде опять же давай, пальцев на руках не хватает, кому давать. Пока не подпишет, не уходи, не уходи, и все. Та сосредоточенно молчала, но потому, как в волнении подрагивали на вздутом животе ее крест-накрест сложенные руки, чувствовалось, что слова мужа находят в ней самый живой и заинтересованный отклик. Время тянуло стомительно долго. И Петр Васильевич, наскучив ожиданием, подался было размяться в исполкомовский двор. Но в этот момент из приемной торжественно выплыла уже знакомая ему дива. — Кто здесь, товарищ Ложков? Она намеренно небрежным взглядом скользнула мимо Петра Васильевича. — Прошу пройти к Константину Васильевичу. Сопровождаемый возмущенным ропотом, он миновал приемную и с известным облегчением Принял-таки вне очереди, очутился в кабинете у Воробушкина. Тот, не поднимая ему навстречу тяжелой своей головы, кивнул на кресло перед столом. — Садись, Петр Васильевич. — Извини, что задержал, должность такая. Всем до меня дело. — Слушаю. Стараясь быть покороче, Петр Васильевич изложил Воробушкину суть своей просьбы. Хозяин слушал не перебивая, изредка косясь на окно, где в соседнем дворе ребятишки гоняли мяч. Время от времени он усмехался чему-то своему, хмыкал неопределенно, еще ниже опускал голову. Когда же Петр Васильевич кончил, Воробушкин встал и нетвердой поступью подался к стоящему в углу несгораемому шкафу. Взяв тяжелую дверцу на себя, он вынул оттуда початую бутылку коньяку и мелкую тарелку с двумя рюмками и разрезанным надвое лимоном. — Тяни, Васильич! Наполнив одну рюмку до краев, он подвинул ее гостю. — Будем. В полном молчании они сделали еще два захода, после чего Воробушкин наконец заговорил. — Эх! Дети, наши дети, и в кого они только пошли сейчас. Кажется, все им отдавали, а выросли, и не узнаешь. Ничего в них от нас не осталось. Куда их несет? Чего им нужно? Речь его лилась и внятно, но по сухому блеску в мутных глазах хозяина Можно было с уверенностью заключить, что он давно и матера пьян. Спросишь, молчат. Все у них свое что-то на уме. А что? Вот вопрос. Когда танцы-шманцы, компании всякие, это понятно, молодость играет. Такие ясны. С такими разговор простой. Вот как с тихими быть? Ходит себе молчун такой и молчит. А чего он молчит? Вот вопрос. Поглядеть, овечка, овечка, что у него там внутри? О чем он думает? Что замышляет? Попробуй к нему подступись. У него, у Тихого, все в ажури. Все показатели по моральному кодексу на лицо Только ведь и дураку ясно, что он своего часа звездного ждет. А уж как стукнет этот час, От него тогда, от тихого, пощады не жди. Он умолк и с минуту в нерешительности смотрел на недопитую рюмку. Затем поднял ее медленно, с видимым наслаждением выцедил до самого дна. а вот ты мой тоже старший мне сюрприз преподнес. Между нами только, Васильич, до поры. Он ведь у меня в Германии служит. Вот сообщили. Пытался перейти в западную зону. Сидит теперь под следствием. Своё он, ясное дело, получит. Да и мне не поздоровится. А ведь каким паенькой был, Слово поперёк не скажет, Дневник к одни пятёрке стишки писал. Вот и узнай после этого, Кто из них чем дышит, Когда у родного сына душа потёмки. — Видно, скоро мне, по его милости, к вам, пенсионерам, в сквер идти козла забивать. Он вымученно осклавился. — Возьмешь в напарники, Василич? — Не играю.